Глава «Не хочу ничего решать». Лариса Алексеевна, просто Лариса, оказалась такой милой, такой спокойной и улыбчивой, что я, испуганная всем происходящим, медленно, но верно расслаблялась. И в какой-то момент, даже увлечённая пельменями и короткими смешными байками про её молодость, расслабилась настолько, что принялась болтать и о себе. О том, как три года назад решилась на переезд в Москву, как лихо всё сложилось с новой работой и как бросило всё в одночасье. Вот только тут я очнулась и о причинах сказала обтекаемо «личные». Мама Богдана не стала меня пытать, только посмотрела пронзительно и кивнула. Всё она поняла. К счастью, не до конца. Иначе сына держала бы на расстоянии от серийной любовницы женатых. В какой-то момент с пельменями я осталась наедине, потому что Лариса Алексеевна убежала разнимать Богдана и Виктора и так и не вернулась. Зато пришел Виктор с наливающейся блямбой под глазом. Дернул дверцу морозилки, высыпал из формы для льда кубики в раковину, парочку завернул в салфетку и приложил к будущему фингалу. Долго стоял в дверях, глядя на то, как я ловко раскладываю по тестовым кругляшам ложкой фарш. и потом защипываю края, как учила бабушка. Мы с ней, правда, вареники лепили, но какая разница? — Хочешь услышать настоящую историю про Аллу и Богдана? — спросил он, садясь напротив, откладывая компресс и принимаясь мне помогать. Конечно, его пельмени получались несколько кривоватыми и все разного размера, но ведь главное — любовь, а не красота, да? Конечно, я хотела, хоть и промолчала. Он так и понял и всё-таки рассказал. Не такой уж он оказался избалованный весельчак, как мне поначалу казалось. Скорее, грустный клоун, которого заставили играть роль весёлого. И история про двух братьев, одинаково сильно влюбившихся в одну девушку, и ту девушку, которой было всё равно, кого выбирать, и она выбрала более успешного, тоже только на вид была похожа на сюжет для Водевиля. Рассказанная вот так, спокойным, ровным тоном, с парой шуток Но человеком, который только что за эту девушку схлопотал по морде, она оказалась самым печальным, что я слышала за последнее время. «Понимаешь, мне влетело только за одно откровенное предложение Даш. Только за то, что я спросил разрешения у брата попробовать начать всё с Аллы сначала». «Ты всё ещё её любишь?» — спросила я. Виктор печально усмехнулся половиной рта, потрогал кончиками пальцев синяк под глазом и ответил. «Не знаю. Честно. Хотелось пообщаться, чтобы понять это. Она ведь долгие годы оставалась для меня только мечтой, недоступной и запретной женой брата. Может быть, мы уже разные люди. А может, она моя вторая половина. Но если он так яростно реагирует даже на пороге развода, значит, не всё у него остыло. а на пути у родного брата, Даш, я вставать не буду и никому не советую к ним лезть. Тогда почему... Я уже минуты три пыталась склеить края одного пельмешка, но они почему-то разлеплялись. Хотелось бросить всё и расплакаться, но не при чужих же людях. Почему он так упорно говорит, что свободен? Обида эта. Виктор положил аккуратный пельмень в рядочек на доску к его кургузым собратьям. и тяжело встал, опираясь на стол. Кто бы ни обиделся, если любовь всей жизни пошла его вот так жестоко подала на развод. Но я думаю, они не разойдутся. Мне нужно жить дальше и похоронить эту мечту. Прости, что загрузил. Ничего. Я отложила месиво из теста и мяса, отчаявшись придать ему нормальную форму. Богдан, наверное, тут ещё с матерью останется, а ты в город ехала. «Подбросить?» — спросил Виктор. «Да». Я среагировала даже быстрее, чем он договорил. «Да, спасибо». Но стоило нам выйти из дома, как мое решение отстраниться от Богдана и не мешать ему с Аллой разобраться самим разбилось вдребезги. Во-первых, я снова его увидела. и глупенькое моё сердце, разбитое, усталое, измочаленное всеми прошлыми неудачами и всё равно преисполненное надежд, сказала «К чёрту! Мы тоже будем бороться за него!» А во-вторых, Богдан так спокойно и уверенно сказал «Садись в машину, тебя в офисе потеряли, небось!» что я направилась к его синему джипику даже раньше, чем сообразила, что делаю. Потом только мозг, подогнал объяснение, что совершенно не зазорно доехать до города с тем, с кем оттуда выехала, что Виктор мог и врать, что опухший нос Богдана говорит о том, что разборки были точно обоюдные. А в тот момент я просто пошла и села в машину, вдохнула запах мужчины, которого моё тело без сомнений уже считало своим, и решила, что завтра я непременно всё как следует обдумаю. Сегодня же У меня просто тяжёлый день. Я девочка, и не хочу ничего решать. Хочу кофе, платьица и Богдана.